Глава восьмая. Почувствовав, как с души сваливается бетонная плита, я поставил трубку в держатель на торпеде. Так, теперь позаботимся о следующей занозе. Мобильный затрезвонил. Не посмотрев на определитель, я схватил аппарат и бодро сказал. «Слушаю». «Ваня», — послышался голос Лизы Рокотовой. «Сделай одолжение. Приезжай в кофейню на Тверской. Срочно». Но у меня... «Немедли, Ваня!» — нервно воскликнула Лиза. «Жду тебя!» Я повернул ключи в замке зажигания. У Рокотова явно случилась беда. С Лизой мы провели вместе полгода. Рокотова — 32-летняя женщина, замужем за успешным бизнесменом, супруг Лизы занимается колесами. Ему принадлежит основная часть предприятий шиномонтажа в Москве, но это лишь верхушка айсберга потому что покрышки нужны не только частным автомобилевладельцам, но и водителям огромных самосвалов, автобусов, пилотам самолетов. Поэтому Юрий, кстати, он мой ровесник, постоянно разъезжает по России. А Лиза изводится от тоски в трехэтажном особняке на Рублево-Успенском шоссе. Любовница из Лизы получилась великолепная. Ей, как и мне, не хотелось придавать наши отношения огласке, поэтому по шумным тусовкам и модным выставкам мы не ходили. В дорогие рестораны путь нам тоже был заказан. Стоит там появиться вместе, как сплетники моментально замолотят языками. Поэтому мы с Лизой, понимая, что в такое трудно поверить, ходили в общедоступные, забитые простым народом места, куда никто из тусовщиков никогда не заглядывает. Рокотову такие походы очень веселили. Она надевала джинсы, свитерок попроще, натягивала бейсболку и, хихикая, говорила, «Чувствую себя студенткой, давно забытое ощущение». Лиза неконфликтна, мила, вполне симпатична внешне, и нам было о чем поговорить. Еще она категорически отказывалась принимать от меня подарки. Соглашалась лишь на милкие пустячки, типа плюшевых игрушек. Собственно говоря, Лизе от меня нужно было лишь одно — мужское внимание. То единственное, чего не мог ей дать очень обеспеченный, но вечно занятый муж. Некоторое время назад мы с Лизой расстались. Отношения наши очень удобные и необременительные, были бесперспективны. Окончательно привязываться друг к другу мы не хотели. Елизавета не собиралась разводиться с Юрием, сумевшим окружить жену комфортом и богатством, В мои планы создание семьи тоже не входило. Впрочем, мы могли продолжить необременительный роман и дальше, но, решив посетить захудалый кинотеатр на окраине столицы, неожиданно наткнулись там на Леру, сестру Юрия. Каким образом даму занесло в сие заведение, осталось неизвестным. Слава богу, Лиза мигом оценила ситуацию и, бросив меня, рванулась к Лере с воплем «Вау, ну и встреча!» Я поспешил затеряться в толпе, но не забудьте, мой рост почти два метра. И Лера явно приметила долговязую фигуру, спешно пробивавшуюся против людского течения к выходу. Лиза, испугавшись болтливого языка Леры, осела дома у телевизора с вязанием в руках. Наша любовь вздулась словно проколотый воздушный шарик. И вообще она перестала радовать. Впрочем, я, продляя агонию, пару раз звонил любовнице, но в конце концов услышал каноническую фразу «Давай останемся друзьями». И с огромным облегчением ответил «Конечно, дорогая, обращайся в любой момент, я брошу ради тебя все дела». И вот сейчас Лиза воспользовалась моим предложением. Сев за маленький круглый столик, я отметил, что Лиза слишком бледна. У нее синяки под глазами, и с воодушевлением воскликнул. «Добрый вечер, дорогая! Ты, как всегда, ослепительно выглядишь!» «Ваня!» — даже не улыбнувшись, ответила Лиза. «У нас проблемы. Очень большие. Можно сказать, почти непреодолимые. Я беременна». «Как?» — вырвалось у меня. «И ты тоже!» Высокий, гладкий лоб Лизы перечеркнула морщинка. «Что значит?» — И ты тоже. Я спохватился и попытался достойно выйти из идиотской ситуации. Ну, в том смысле, что и ты тоже могла забеременеть. Вроде мы предпринимали необходимые меры. Лиза развела руками. Врач сказал, такое случается. Ни один контрацептив не дает стопроцентной защищенности. — Но это еще не все. — Да, — пробормотал я, хватая со стола салфетку. — Сделай милость, говори дальше. О своем интересном положении я узнала некоторое время назад. Спокойно вещала Лиза. И приняла решение рожать. Рубашка моментально прилипла к спине. «Ну, в общем, конечно...» — промямлил я. Лиза усмехнулась. «Ваня, я вовсе не собиралась уходить к тебе от Юры. Извини, но жить в нищете — это не для меня». «Ясно», — пробормотал я. «Потом», — продолжала Лиза, — «я была искренне уверена, что забеременела от Юры. Видишь ли, мы с тобой пользовались защитными средствами, а с мужем я спала так, хоть и редко, но он оказывался в моей постели. Поэтому, убедившись в правильности предположений, я с радостью сообщила Юре, «ты скоро станешь отцом». «Ну, кто бы мог подумать, как развернуться потом события?» «И что случилось?» — севшим голосом поинтересовался я. «Я». Юра молча встал и ушел. А через пару часов заявилась его сестричка Лера и заявила, «Уматывай, убирайся из дома в чем есть. Брат тебя голый взял, такой и уйдешь». Пораженная Лиза попыталась узнать, что же произошло, и услышала с ног сшибательную информацию. Оказывается, Юра, переболевший в детстве свинкой, был бесплодным. Детей у него просто не могло быть. Муж, стесняясь патологии, никогда не сообщал жене о своей физиологической особенности. «Ты шлюха!» — орала Лера. «Выматывайся вместе с нагуленным добром к той коломенской версте, с которой тогда в кино была!» И вот теперь, стараясь сохранить сдержанность, завершила рассказ Лиза. Я оказалась на улице. Без вещей. Кредитная карточка заблокирована. Ключи от машины отняты охране велено не подпускать меня на пушечный выстрел к поселку все организовала лера она давно меня ненавидит в свое время сестрица подкладывала под брата подружку да юра на меня внимание обратил сам понимаешь пробил час вместе и куда мне податься друзей близких нет один ты за гостиницу платить нечем. Отправиться на историческую родину, в Ростов-на-Дону? И чего? В родительских апартаментах полно народу проживает. Тут еще я заявлюсь, да с животом в придачу. Ваня, дай совет, как мне поступить? Я схватил бутылку минеральной воды, выпил ее прямо из горлышка и брякнул. Давай отвезу тебя к хорошему гинекологу, а потом посмотришь по ситуации. Может сказать Юре, ну, что ты ошиблась, тест наврал. А поскольку не знала о бесплодии мужа, то... «Ваня!» — хрустальным колокольчиком прозвенела Лиза. «У меня четырнадцать недель!» «И что?» — пикнул я. «Причем тут количество дней?» Лиза усмехнулась. «Твоя наивность в некоторых вопросах граничит с пещерностью. Аборт делают до двенадцати недель. Нет, теоретически прервать течение беременности можно на любом сроке, но поздняя чистка очень опасна для здоровья женщины, и к тому же абсолютно аморально. Я растерянно оглянулся по сторонам. «Но почему ты так запустила беременность?» — спросил я. Лиза усмехнулась. «Юра часто говорил, от детей одна морока. Не стоит переживать, что их у нас нет. Я ведь не знала о его бесплодии и полагала, что муж просто утешает меня, так как я не беременела. С другой стороны, я не исключала возможности что он и в самом деле не слишком чадо любив, Но дитя скрепляет брак. Вот я и дотянула до такого момента, когда вмешиваться поздно. Полагала, Юра сначала испугается. Все мужчины трусы. Впадают в ужас при известии о скором отцовстве. Но потом увидит малыша, растает. И отлично жизнь пойдет. Я стану ребеночка воспитывать. Все не так скучно будет. А видишь, что вышло. «Извини, Ваня, но ты, как порядочный человек...» обязан теперь о нас позаботиться. Раз Юра не способен к зачатию, то стопроцентно я забеременела от тебя». Я потряс головой и попытался выдавить из себя хоть слово, но из горла донеслось шипение. «Конечно», — вещала Лиза дальше, «я привыкла к определенному уровню жизни, и меня коробят твои жигули. К тому же они узкие, некуда будет коляску ставить». «Дача», — пробормотал я. Огурчики, помидорчики, баня, друзья, шашлычок. Тихое семейное счастье. Лиза скривилась. — Я не слишком разделяю простонародные увлечения типа вскапывания огорода и песен под гармошку. Но если ты любитель подобного времяпрепровождения, спорить не стану. Ладно, поехали. — Куда? — подскочил я. — Как это? К тебе, естественно. Не на вокзале же мне жить? Я. Обитаю с норой. И что? Хозяйка будет недовольна. Ладно, тогда сними квартиру, твердо заявила Лиза. И дай денег, у меня ни одежды, ни еды. Что притих? Любишь кататься, люби и саночки возить. Внезапно перед моими глазами развернулась дивная картина. Иван Павлович, обвитый, словно тягловый, Владимирский тяжеловоз ремнями тащит в гору череду санок. На одних, с ключами отдачи в кулачке, развалилась беременная Вера. На вторых, сидит сверкающая бриллиантовыми серьгами, тоже находящаяся в интересном положении, Лиза. Замыкает поезд, радостная Николетта, невесть как оказавшаяся среди будущих матерей. Мои ноги скользят по жидкой каше из глины и снега, спина покрыта потом, руки дрожат. Вверх я даже боюсь смотреть. Плато, куда следует во что бы то ни стало дотянуть саночки, находится настолько далеко, что о конечной точке путешествия лучше и не думать. И потом некое чувство подсказывает, что там на горе кладбище с разверстой могилой, в кучу вынутой из нее земли воткнута табличка с надписью «Место для господина Подушкина, мастера спорта по вляпыванию в неприятности». «Не ожидала от тебя», — сукаризной качнула аккуратно уложенной головой Лиза. «Ну что ж, отправлюсь на вокзал. К бомжам. Твой ребенок появится на свет у станционного туалета». «Я встал. Поехали». «Неужели решил снять для меня крохотный уголочек?» — заёрничала Лиза. «У меня есть пустая квартира», — сообщил я. Пристроив Лизу в трешку Гольдина, я снова набрал номер Эдика. «Ес», — пробурчал тот. «Извини, опять Ваня, Подушкин тебя тревожит». «Ну? Ты спишь? У вас же день начался». «У меня выходной», — чихнул Эдька. «Впрочем, теперь уже все равно, говори». «Видишь ли, одна из моих любовниц беременна. Жить ей негде, а снять квартиру очень...» «Ваня», — перебил меня Эдька. «Здесь в Америке продают чудесное средство». Попьешь таблетки и станешь как новенький. Маразм в обнимку со склерозом покинут тебя. Уже один раз ты будил меня несчастного по поводу сей совершенно незначительной проблемы. Напоминаю свои слова. Квартира не нужна. Возвращаться в ближайшие годы не собираюсь. Пусть твоя беременная живет у нас спокойно. Мой мозг не поражен старческими изменениями. Да? Пару часов назад я говорил с тобой о вере которую отвел в однушку Сони. А сейчас речь идет о Лизе. Ее я хотел поместить в трехкомнатную. Эдька издал звук, сильно напоминающий хрюканье. Их две? Да. И обе беременные? Верно. Ну ты даешь. Так уж вышло. Просто какой-то племенной осеменитель, заржал Гольдин. Впрочем, извини. Ты, наверное, теперь примкнул к крылу людей, которые считают, что в России неблагоприятная демографическая обстановка решил поспособствовать решению проблемы народа населения очень патриотично. Хватит издеваться. Это вульгарная зависть, веселился Гольдин. Лично у меня уже отсутствует юношеский задор. Жить одновременно с двумя телками я завязал давно. Мне пришлось выслушать все подколы друга. В конце концов, Эдик заявил, Пусть вселяется, нет проблемы. Только смотри, чтобы они не подружились и не выяснили, кто папочка их нерожденных деток. Квартирки-то рядом». «Подобное исключено», — заорал я. «Ну-ну», — хихикнул Гольдин. «Кстати, у меня еще дача пустует. Так вот, коли завтра подселишь туда очередную мадам с пузом, сделай одолжение, не трезвонь. Заранее разрешаю использовать фазенду. Ради старого друга я готов на все». «Сонька и Сарочка умрут, когда узнают». «Не говори им ни слова!» — взмолился я. «Может, еще и обойдется. Мне шум ни к чему». Гольдин хмыкнул. «Ладно, смолчу. Только по поводу сохранения тайны не обольщайся. Бабы сами растреплют. Кстати, Николетта в курсе?» «Она знает лишь о вере. А о второй?» «Нет». «И как отреагировала твоя маменька, услыхав о перспективе стать бабушкой?» «Пока молчит». Не звонит, не скандалит, не требует уложить ее в клинику, объяснил я. Эдик закашлял. Тут в США есть очень красивые украшения для могил. В Москву пока подобные не поставляются. Куплю и пришлю. Экстравагантный венок из бисера. Весьма оживить твое захоронение. Я захлопнул крышку мобильного. Хорошо, когда есть такие верные друзья, как Эдька. Конечно, он сейчас от души веселился. Но ведь и помог мне решить проблему. Ладно. Можно временно перевести дух и заняться наконец-то работой. О том, как выбираться из сложной ситуации двойного отцовства, я подумаю завтра. К дому заказчицы элитной сумочки я подкатил около 8 вечера. С одной стороны поздно, с другой еще вполне приличное время для нанесения визита. Поглядев на клочок бумаги, я набрал телефон. И услыхав тихое: "Алло?", бодро воскликнул: "Позовите, пожалуйста, Галину Леонидовну". "Вы не туда попали", вполне вежливо ответила незнакомка. "Что ж, случаются подобные казусы. Я вновь потыкал в кнопки. Можно Галину Леонидовну?" "Молодой человек, вы снова обратились не туда. Аккуратно пользуйтесь телефоном. Извините, но, очевидно, сеть барахлит. Ну-ка, назовите номер". Я продиктовал цифры. "Это мой констатировала женщина. «Я недавно сим-карту купила. Ваша знакомая попросту сменила номер». «Я не стал расстраиваться. Сейчас поднимусь на пятый этаж и поговорю с Галиной Леонидовной без предупредительного звонка». Вход в подъезд охранял домофон. Я помедлил секунду у двери, чтобы сообразить, как ответить на вопрос «Кто там?». Поднял руку и отшатнулся. Железная дверь распахнулась, выпуская наружу девочку-подростка с собакой на поводке. «Пожалуйста, дяденька», — вежливо сказала беспечное дитя, — «входите». Я поблагодарил школьницу и прошел к лифту. Наверное, следовало предупредить воспитанного тинейджера о соблюдении правил безопасности, но я малодушно промолчал. «В конце концов, за детей отвечают родители».